Глава 18 Аверьян приезжает в родительский дом после завтрака, который впервые за много лет прошел в задумчивом молчании каждого из сидящих за столом. Увидев его, я невольно перестаю дышать. Сердце в груди останавливается, позволяя волнующему трепету вибрировать между ребрами и подниматься лопающимися пузырьками к самому горлу. Пожав руку отцу и поцеловав маму в макушку, Аверьян подходит ко мне и протягивает руку. Его уставший, но тёплый взгляд замирает на мне в безмолвной надежде на ласку. Касаюсь пальцами его ладони, и моё тело тотчас посылает невидимые, но ощутимые волны. «Здравствуй, Адель. Я так скучал по тебе», — добавляет его взгляд. «Здравствуй. Я так рада тебя». «Дорогой, ну что?» — прерывает наш визуальный контакт Вероника. Аверьян отпускает мою руку, и я отхожу в сторону. Есть хорошие новости? Да, кивает он, проведя пятернёй по волосам. Есть. Богдана нет ни в одной больнице города. Я не это имела в виду. А чем тебе нехорошая новость? Вздыхает Кирилл. По крайней мере, мы знаем, что он жив. Давайте только без этого. Час от часу не легче. Пойду позвоню Алле. Может, у неё есть новости? «Она бы тебе уже сообщила о них!» — говорит ей вдогонку Кирилл. «Женщины!» Паша звонил мне полчаса назад. Говорит, журналисты оккупировали здание компании, требуя выступить с заявлением. «И эти тут как тут!» — комментирует Аверьян рычащим шепотом, плеснув стакан холодной воды из графина. «Это теперь долго будет обсуждаться!» Понимаю, что смотрю на Аверьяна с опаской и пытаюсь понять, что сейчас выводит его из себя. Несправедливое отношение окружающих к лучшему другу или вероятность его вины. И готова ли я рассказать ему правду, после которой его отношение ко мне возможно изменится навсегда? Если он не поверит мне, это неизбежно случится. «Я оставлю вас», — говорю, избегая взгляда черных глаз мне нужно собираться». «Ты уезжаешь?» — спрашивает Аверьян, очевидно, позабыв, что мы не одни. «Уже?» «Не сейчас, но скоро. Сегодня у Насти выставка, напоминаю. А я так и не успела купить ей подарок». «Потому что каждый день после работы приезжала к тебе», — говорят мои глаза. «Если что, я буду у себя». Поднявшись в свою комнату, замирая у зеркала. Волнение играет алыми красками на моем лице. Я боюсь, что Аверьян не услышит меня. Не захочет, не поймет, не поверит. Кручу собственные пальцы, хожу туда-сюда, проговаривая в уме слова, которые собираюсь ему сказать. Я ведь сделаю это. Я ведь скажу, что видела вчера Богдана. Пока все искали его, он едва не задушил меня в моей машине. Нужны доказательства, вот они. На моей шее остались следы от его пальцев, который я вынуждена скрывать под высоким воротником тонкого свитера, который, благо, идеально сочетается с джинсовыми шортами. Не будь Вероника так озабочена проблемами в семье Савельевых, то наверняка обратила бы внимание на мой нелепый вид и порекомендовала сменить свитер на пуловер или легкий кардиган. А нужно ли говорить об этом? Я только-только почувствовала себя живой, Увидела свет в конце туннеля, где может заиграть яркими красками моя жизнь. Наша с Аверьяном жизнь. Он хочет сообщить о нас всему миру. Он решительно настроен это сделать, а значит, его намерения тверды и серьезны. И он готов встретиться с неодобрением лучшего друга, который рискует вылиться не просто в продолжительную паузу в общении. Впрочем, сомневаюсь, что Аверьян придает этому значение. Ведь он даже не догадывается о тёмной стороне Богдана. «Адель, на мои плечи опускаются любимые руки, а затем обвивают меня, прижимая к тёплой и твёрдой груди. Жадно втягиваю носом любимый запах, вцепившись пальцами в мужские плечи, словно стою у обрыва и вот-вот сорвусь в огненную бездну. «Ты здесь, я здесь», — шепчет Аверьян мне на ухо, прижимая к себе сильно-сильно. А где всегда витаешь ты, что не замечаешь ничего вокруг? Адель, — говорит и стараясь заглянуть в мои глаза, нежно касается пальцами моего подбородка, — я так скучал по тебе. Я всю ночь ждал именно этого момента, чтобы обнять тебя и вдохнуть твой неповторимый аромат. А целует меня, избавляя от страха неизвестности, заставляющего вздрагивать мое тело. «Я говорю о том, что на меня напал твой жалкий ублюдок, которому ты позволяешь касаться себя. Ты раздвигаешь перед ним свои ноги, Адель?» «Что такое?» — спрашивает Аверьян, потому что голос Богдана в моей голове вынуждает застыть на месте. «Ты, должно быть, сердишься на меня, да?» «Почему?» «Потому что я сделал то, что сам не выношу. Я обманул тебя. Сказал, что у меня деловая встреча нарисовалась» но это, как ты уже сама понимаешь, вовсе не так. Я не хотел расстраивать тебя, — смотрит он в мои глаза, — и не хотел, чтобы ты говорила и думала о Богдане. Я не сержусь, я все понимаю. А еще я очень хотел, чтобы ты крепко и спокойно спала, — улыбается Аверьян, погладив меня по щеке, — за нас двоих. Ты не спал всю ночь? Это так заметно, — усмехается. Богдан подарил нам с Архипом незабываемую ночку. Напрягается его взгляд. Как увижу его от души, поблагодарю. Что, если он улетел в другой город или страну? Точно нет. Его отец уже проверил всё. Аэропорт, ЖД-вокзал, автовокзал. Его автомобиль камеры на всех выездах из города не зафиксировали. Богдан где-то здесь. Он мог арендовать другую машину. Мог, но я в этом сомневаюсь. Издав напряжённый вздох, Аверья напускает голову и говорит. «Мы вчера узнали, что у Богдана есть одна слабость. Слабость? Он употребляет наркотические вещества». «Ты что такое говоришь? Это правда?» — спрашиваю шепотом. «Да». «Где он эту муть берёт, я не знаю, но нашлось немало свидетелей того, как он закидывается дозой». «Так вот, что это было!» «Что?» Поднимает Аверьян голову, моментально отреагировав на мой шепот. «Что ты сейчас сказала?» «Так вот, что это было? Ты знала об этом?» «Нет. Качаю головой и отхожу на безопасное расстояние. Обнимаю себя за плечи, безуспешно стараясь подавить дрожь. Я ничего не знала, иначе бы сказала тебе. Я бы сказала, правда». Мне становится трудно дышать. Волнение стремительно оборачивается ужасом. Стены темнеют и начинают надвигаться на меня. Хочешь есть? Хочешь такой бутерброд? Смотри, какая колбаса. м, -м, -м. Только ты ещё маленькая. Хлебных крошек тебе вполне хватит. Адель, что с тобой? Адель, в чём дело? Мы обязательно будем вместе. Скажи мне это, скажи мне это, Адель. Говори, Адель, говори. Что из-за ерунда происходит в моей голове? Это все из-за Богдана, бормочу, тряся головой. Это из-за него я слышу это, эти звуки, голос. Я не хочу ничего знать о себе, не хочу, не хочу. Где воздух, где свет, как дышать? — Адель, как прошел твой вчерашний день? — Почти превосходно, — отвечаю, больно вонзая ногти в кожу головы. Чем ты занималась? «Работала и с нетерпением ждала встречи с тобой. Ты расстроилась, когда я сообщил, что останусь в городе?» «Очень. Я испугалась, что твоя деловая встреча пройдет в компании блондинки в кожаном платье. «Прости меня, Адель. Я не хотел расстраивать тебя. Впредь никогда не буду обманывать тебя. «Легче. И воздух есть. И пахнет он дождем». Ты сказала, что твой день прошел почти превосходно. Почему почти? Потому что я встретила Богдана. Дышится. Господи, как легко и свободно мне теперь дышится. Открываю глаза, и все видно. Моя комната. Белый-серый свет из окна. Напряженное и лицо Аверьяна, провернувшего со мной спасительный фокус. «Ты вчера видела Богдана?» спрашивает он спокойно и медленно. «Да». Я не знала, что все его ищут. Если бы знала, я бы... я бы сообщила. Где ты его видела? На парковке у супермаркета, который находится на выезде из города. Я ставила пакет в машину, как вдруг подъехал он и... заговорил со мной. Богдан выглядел неважно. У него были огромные зрачки, я таких в жизни не видела. Что он тебе говорил? Кручу свои пальцы, не могу обуздать волнение. Адель, все хорошо говорит Аверьян спокойным и умиротворённым голосом. «Расскажи мне, что Богдан говорил тебе? Может, он сказал, куда поедет, где будет? Нет», — качаю головой. Он спросил, когда закончится ремонт в квартире. Я сказала, что не скоро, потому что не хотела, чтобы он знал, что на следующей неделе я уже смогу жить там. Он усмехнулся, будто усомнился в правдивости моих слов. Мне показалось, что он как будто знает, что я лгу. Что еще? Крепко сцепив пальцы в замок, говорю. Он спросил, жаль ли мне его. Сказал, что я отправила к нему своего парня, чтобы он избил его. Он хотел, чтобы я пожалела его. Сказал, что разломает ему череп и бросит на съедение голодным псам. Я, я хотела уехать, села в машину, но Богдан распахнул дверцу и... И что? Мои губы вздрагивают при звуке пугающе низкого и рычащего полушёпота. Он требовал, чтобы я сказала ему, что, что мы будем вместе. Я просила его оставить меня в покое, но Богдан набросился на меня. Схватил за шею и начал душить, требуя, чтобы я сказала это и то, что мне очень жаль его. А потом нас увидел какой-то мужчина и отвлёк его внимание. Я завела двигатель и умчалась домой. Звонила тебе, но ты был вне зоны доступа. Я очень боялась, что он поедет следом. Думала, что родители дома, и я все расскажу им, но их здесь не оказалось. Аверьян смотрит в пустоту. Его взгляд непоколебимый, острый и темнеющий. Чем дольше я смотрю в его черные глаза, тем сильнее их бездонная тьма и нарастающая ярость пугают меня. Аверьян... Он никак не реагирует на меня. Молча достает телефон из заднего кармана джинсов. Набирает кому-то и подносит его к уху. «Достань вчерашние записи с камеру супермаркета на выезде в нашу сторону. Предположительное время с 18.00 до 21.00. Жду». «Ты злишься на меня?» Спрашиваю, не понимая его настроения. Слезы отчаяния подступают к моим глазам. «Я не знала, что вы ищете его, если бы знала...» «Он следил за тобой». Перебивает Аверьян и снова устремляет взгляд в телефон. И, судя по всему, занимается этим не в первый раз. «Дай мне ключи от своей квартиры». «Что?» Аверьян поднимает на меня красное от усталости и раздражения глаза. «Дай мне ключи от квартиры». Требует он со скрипом в голосе. «На ватных ногах подхожу к сумочке на комоде, достаю связку и протягиваю ему». «Что ты собираешься делать?» Вместо ответа Аверьян молча резко разворачивается к выходу. «Аверьян!» — зову его, успев схватить за руку. «Пожалуйста, скажи мне, что происходит. Куда ты уходишь?» «Я не знаю, что происходит», — отвечает он сквозь зубы, «но собираюсь это выяснить. И пока я делаю это, сиди здесь и никуда не выходи. Это все, что ты можешь мне сказать? А что ты хочешь услышать?» «Вчера я узнал, что мой друг наркоманит, и что какая-то девушка обвиняет его в побоях. Богдана!» — проговаривает он каждую букву его имени. «А сегодня ты говоришь мне, что он тебя чуть не задушил. Я не знаю, что тебе сказать, потому что мои чувства сейчас не поддаются никакой логике. И чтобы не сделать хуже, не сказать лишнего и того, что может задеть тебя, Я лучше воздержусь сейчас от разговоров и выясню, какого хрена здесь происходит. Мое сердце болезненно сжимается. Аверьян уходит, оставив после себя громкий и тяжелый грохот хлопнувшей двери. 17.45. Насте точно понравится. Она обожает красивую посуду, вазы и сезонные украшения для интерьера. Осень не за горами, и это ее любимое время года так что ваза для фруктов из тяжелого и позолоченного стекла в виде листика станет прекрасным украшением для ее дома. Оплачиваю покупку картой и благодарю работниц магазина за превосходную подарочную упаковку. Коробка закрыта черной матовой пленкой и обвязана широкой атласной лентой цвета насыщенного золота. Достаю из сумочки трезвонящий сотовый и выхожу из магазина, расположенного на первом этаже торгового центра. Даник. «Адель, мы с папой уже приехали в галерею. Где ты?» «Здесь просто не протолкнуться!» «Буду через десять минут. Я в торговом центре через улицу». «В торговом центре? Что ты там делаешь?» «Я ведь говорила, что поеду за подарком». «О, Господи, и правда! Какой сегодня тяжелый и длинный день!» «До сих пор в себя прийти не могу!» «Буду с минуты на минуту. Обещаю завершаю разговор». Несколько секунд смотрю на экран. Нет пропущенных звонков, нет непрочитанных сообщений. Аверьян просто исчез, не сообщив родителям о том, что я ему рассказала. Когда Кирилл позвонил ему, чтобы узнать, почему он вдруг уехал, он ответил, что будет искать Богдана, пока не найдет его. «Богдану повезло с друзьями», — прокомментировал Кирилл ответ сына. «Они будут стоять за него горой», Ника согласилась и назвала Богдана глупцом, который, прекрасно понимая это, вздумал вести себя, как маленький мальчишка, испугавшийся гневаться. Спускаюсь на эскалаторе в подземный паркинг. Народу много, в особенности молодежи. Думаю, что после выставки расскажу Насте обо всем, что происходит в моей жизни, а потом подарю ей эту вазу в качестве извинения. Если Аверьян не свяжется со мной, Не объяснит свои мысли и чувства, которые, как он сказал, не поддаются логике. Я испорчу этот день своей дорогой и любимой подруге, потому что просто не могу жить в этих душных и тяжелых сомнениях, опасениях и неизвестности. «У вас колесо спустило», — говорит мне мужчина, опустив стекло в своем стареньком минивене. Он сдает назад, выезжая из соседнего парковочного места. Обхожу свою машину и смотрю на заднее правое колесо. Шина действительно спущена. И правда, замедляя шаг, поставив подарочную сумку с коробкой на бетонный пол. Какое-то невезение ей-богу. Спасибо, что предупредили, я бы не заметила. Нужна помощь? Нет, благодарю, я вызову такси. Кивнув, мужчина поднимает стекло и медленно направляет автомобиль к выезду. Такси, бормочу себе под нос, вынув сотовые сумочки. Поедем на такси. «В этом нет нужды, Адель. Я с радостью тебя подвезу».